C. Тестирование и усовершенствование концепции продукта. Еще больше встреч с потребителями. Когда подготовите презентацию продукта, решите, каких потребителей вам надо посетить. Постарайтесь познакомить с вашим решением каждого из потребителей, которому вы ранее презентовали проблему, хотя бы тех из них, кто изъявил желание снова вас выслушать. Кроме того, предыдущие встречи добавили имен в список тех, кому вы могли бы обратиться. Следовательно, расширьте первоначальную группу потребителей, включив в нее не менее пяти потенциальных потребителей для сложных продуктов вроде корпоративного программного обеспечения и не меньше пятидесяти для потребительских продуктов. Эти новые контакты усилят импульс и заложат основу для продаж на втором этапе, так же как и на шаге первом. Составьте список из пятидесяти человек, чтобы организовать достаточно встреч. На этот раз протестируйте предположение о должностях людей, которые будут принимать решения о покупке. В нашем примере с банком это будет директор по информационным технологиям и вице-президенты филиалов. Попробуйте обратиться к правильным людям, как если бы вы уже продавали свой продукт. Имея на руках список телефонов, напишите вводный email, легенду и сценарий разговора. А затем действуйте так же, как вы делали ранее. А теперь выходите из офиса и начинайте общаться с потребителями. Вы получите больше информации, если напомните в начале аудитории о проблеме, для решения которой разработан продукт. Опишите, почему вы считаете, что ее важно решить. Вы так поступаете, потому что ваша презентация основывается на том, что вы узнали от самих потребителей и на том, что их волнует. Если все в порядке у потребителей ваша презентация не вызовет недоумения. Если же нет, возвращайтесь к шагу второму. Договорившись о проблеме и ее важности, можно переходить к презентации решения. Мы уверены, что вы мечтали сделать это с первого дня, так что теперь наверняка готовы. По возможности продемонстрируйте продукт или хотя бы прототип. или даже ключевую концепцию, все что угодно, только бы потребители поняли, в чем заключается ваше решение. А потом сделайте паузу, чтобы оценить реакцию слушателей. Теперь обрисуйте существование потребителей с вашим продуктом и без него. Еще раз вы делаете это, чтобы убедиться в том, что правильно понимаете ситуацию до и после. Опишите, на кого еще, по вашему мнению, в компании потребителей окажет влияние внедрение нового продукта. Слушайте и думайте, правильно ли вы себе все представили. Вся презентация должна занять не более двадцати минут. Теперь пришло время послушать потребителей. Какова их первая реакция? Решает ли ваш продукт их острую проблему? Купит ли они ваш продукт, чтобы решить свою проблему? С разработкой каких характеристик можно подождать? Каких характеристик просто не хватает? Что такое в понимании потребителей готовый продукт? Какие еще характеристики требуются продукту, чтобы он стал популярен? Может, необходимы продукты или сервисы сторонних разработчиков, чтобы повысить популярность вашего продукта? Поскольку вашей компании потребуется уйма денег и времени, чтобы выстроить позиционирование своего продукта, то почему бы не спросить самих потребителей, что они думают после того, как они получат описание вашего продукта, что по их мнению будет его отличительной характеристикой от других? Не думают ли они, что вы создаете новый рынок? Или может они считают, что ваш продукт это улучшенная версия существующего продукта? Если да, то, чем он лучше. А может, они пожимают плечами и говорят, ну, это что-то стандартное, ничем не отличающееся от остального и никак не влияет на правила игры. Протестируйте остальные свои гипотезы. Что думают потребители о ценообразовании? Каковы, по их мнению, сравнительные цены для продуктов этого типа? Когда я находил покупателей-провидцев, которых действительно интересовала и эпифания, наша компания по производству эксклюзивного корпоративного программного обеспечения, я всегда старался задать несколько вопросов, с помощью которых можно было бы проверить ценовые границы. Они включали и вопросы IPO, которые я упоминал ранее. Первый. Вы бы стали широко использовать нашу программу, если бы она была бесплатной? Я задавал этот вопрос, чтобы проверить, насколько серьезны намерения потенциального клиента. Если тот не был готов использовать нашу программу даже бесплатно, значит я общался не с тем человеком. Если же потребитель был готов представить себе все трудности развертывания продукта, я спрашивал, как бы он его использовал, сколько пользователей работали бы с ним, какие группы получили бы его в первую очередь, на основании каких критериев они оценивали бы его успешность и так далее. К концу такого упражнения на визуализацию у меня имелся потенциальный потребитель, мысленно уже установивший мое программное обеспечение и пользующийся им. Затем я спрашивал: "Вы бы заплатили один миллион долларов за нашу программу?". Ответ обычно бывал поучительным. Предположим, потребитель отвечал: "Стив, за первый набор приложений мы заплатили бы не более двухсот пятидесяти тысяч долларов". Мысленно они уже купили продукты, пришло время оплачивать счет. Обычно первая названная цифра это сумма их бюджета в настоящий момент или начальная цена покупки. Обычно, услышав первую цифру, я задавал вопрос: а сколько еще вы бы заплатили за профессиональные услуги, настройку под требования заказчика и установку? Чаще всего они отвечали, что эти затраты уже включены в сумму бюджета, но некоторые говорили, что могут добавить еще немного. Если разговор был все еще им интересен, я слегка надавливал, чтобы узнать, станут ли они тратить эти дополнительные средства ежегодно, или спрашивал, что мы могли бы сделать, чтобы вы потратили вдвое больше, втрое. После нескольких таких сессий вопросов-ответов я понимал, что средняя отпускная цена программного обеспечения и Пифани могла бы быть 250 тысяч долларов, а пожизненная ценность клиента приближалась к одному миллиону долларов. Срок жизни я произвольно устанавливал в три года. Ну хорошо, о ценообразовании вы поговорили. А что касается дистрибуции? Проверьте свои предположения, задавая потребителям вопрос, какой канал был бы для них более предпочтительным для покупки товара: розничный магазин, интернет-магазин, прямые продажи. Выясните, как с помощью маркетинга можно повлиять на потребителей, задав им вопросы вроде: если бы вас интересовал подобный продукт, как бы вы узнали о нем? Как вы обычно узнаете о других новых продуктах вроде этого? Интересуетесь ли вы мнением других людей перед покупкой? Если да, то чьим? Бываете ли вы или ваши сотрудники на отраслевых выставках? Какие отраслевые журналы и газеты вы читаете? Какие публикации о бизнесе? Для потребительских продуктов спросите через какие публикации, газеты, блогеров или сайты лучше всего связаться с потребителем. Затем узнайте, как выглядит процесс приобретения продуктов потребителями. Для корпоративных продуктов попытайтесь понять порядок покупки продуктов в компании и спросите: предположим, я создал продукт, который вы действительно хотите купить. Как ваша компания покупает подобные продукты? Расскажите, пожалуйста, о цикле одобрения покупки. Кто принимает в нем участие? Если речь идет о потребительском продукте, вам также нужно понять процесс покупки. Является ли покупка импульсивной? Покупают ли потребители только товары известных брендов, продукты рекламируемые по телевидению? Обязательно поднимите вопрос о том, где лежат деньги. Вас постигнет ужасное разочарование, если после того, как вы потратите на встречи с отличным потребителем несколько месяцев на стадии продаж выяснится, что ни у одного отдела компании нет бюджета на покупку вашего продукта. Поинтересуйтесь, между прочим, существуют ли текущие бюджеты на подобные продукты и у какого отдела или лица. Эта информация будет крайне важна при составлении плана развития продаж. Выходя из офиса к потребителям, взгляните на них с нового ракурса. Не могут ли они стать кандидатами в ваш первый консультативный совет? Не могли бы вы узнать от них еще больше? Есть ли у них полезные связи в интересующей вас отрасли или видение ее развития? Если так, поинтересуйтесь, у них не могли бы они позже ответить еще на дополнительные вопросы? Конечно, нужно быть большим оптимистом, чтобы ожидать, что потребители поделится всей этой информацией на первой же презентации. Но все же попытайтесь собрать ответы на все вопросы в течение всех встреч с потребителями. Завершение этой фазы означает, что вы полностью понимаете проблемы потребителей и уровень их интереса к продукту. Если вы планируете какие-либо формы непрямой продажи, презентацию решения нужно увидеть еще одной группе — вашим потенциальным партнерам по продажам. Ранее на шаге первом вы высказывали предположение о том, какой канал подходит вашему продукту. Хотя подписывать соглашения о партнерстве по продажам с формальными обязательствами еще слишком рано, встретитесь с ними сейчас, чтобы понять, что нужно для того, чтобы они стали продавать ваш продукт. Что нужно услышать или увидеть партнерам по продажам от первых покупателей? Что им надо получить до того, как они предоставят вам доступ к своему каналу продаж и массовым заказам? Нужны ли им статьи в деловой прессе? Обзоры продуктов и звонки потребителей, запрашивающих продукт. Хотят ли они получить финансовые поощрения, например, плату за выкладку товара или гарантию возвратов? Заметьте, партнеры по продажам не могут, как по волшебству, определить, как позиционировать новый продукт или какую цену устанавливать на него. Если речь идет о существующем рынке, вы можете просто сказать им: этот продукт как тот, что вы продаете, только у него скорость выше. На новых рынках или рынках с новой сегментацией партнерам по продажам труднее понять, как позиционировать продукты или какую цену на них установить. Потратьте время, чтобы помочь им в этом. Чтобы добиться успеха, вы должны быть уверены в том, что понимаете их бизнес-модель. Зачем? Если для вас не станет ясной организация денежного потока. Вы не сможете понять, сколько товара они будут заказывать или какую наценку они будут делать для конечных покупателей. Хороший способ оценить, как вы могли бы сотрудничать с вашими потенциальными партнерами, посмотреть, как работают другие компании. Есть ли компании, похожие на вашу? Если да, опять пора приглашать на обед. Приглашайте на обед руководителей этих компаний и просите их рассказать о марже и скидках. Худшее, что может произойти, они откажутся раскрывать информацию. Учитывая все это, составьте презентацию для партнеров по продажам, сервису и сделайте акцент на том, почему ваш продукт должен заинтересовать их. И, наконец, выходите на улицу, чтобы начать диалог и узнать об их бизнесе, как такие компании, как ваша, устанавливают с ними отношения, интересуются ли их потребители продуктом вроде вашего. Как потенциальный партнер зарабатывает деньги? С проекта берет почасовую оплату, перепродает программное обеспечение, получает прибыль с перепродажи? Как их бизнес-модель можно сравнить с бизнес-моделями других компаний в отрасли? Какой минимальный размер сделки может заинтересовать их? Цель выяснения всех этих вопросов — разобраться с бизнес-моделью каждого партнера по продажам настолько хорошо. Чтобы вы могли изобразить ее на флип-чарте.